Часть третья. 1. По Праге как будто прошелся тайфун. Бунтующих избила полиция, и теперь их разорванные тела валялись по всей мостовой. Под обнаженной историей бился пульс искусственных мышц, поверхность которых увивала кровеносная сеть. Я вальяжно прогуливался по безлюдным улочкам. Бунтовщики частично содрали рекламный нанослой, покрывавший стены исторических зданий, частично сожгли. Тут и там поднимались черные столбики дыма, но ни следа бушующей толпы не осталось. Как будто их увел за собой гамельнский крысолов. Обнаженные красные мышцы ярко выделялись на фоне серых улиц. На одной из них я попробовал наступить. Жесткие, но, как и полагается живым тканям, упругие. Стараясь не споткнуться на неровной мостовой, я отправился в сторону пригорода. После погрома тут остались только осколки цивилизации. А люди, кроме меня, словно исчезли вовсе. Я один во всем городе. Может, даже один во всей Европе. Пражские улицы кончились, и до самого края горизонта раскинулись алые травы. «Что такое, сын мой?» — раздался голос откуда-то сверху. Я поднял глаза и увидел высящуюся над травой инсталляцию. Крылья гигантского Боинга. Белые пластины обшивки содрали и воткнули в землю, а крылья олели кровавыми переплетениями искусственных мышц. «Я тут! Я тут!» Я вгляделся туда, откуда доносился голос. Сперва я ее не приметил, потому что она слилась с багряными мышцами. Но мама в самом деле оказалась там. Как с крыльев самолета сорвала обшивку, так и с нее содрали кожу, обнажая красное мясо. Только сейчас я обратил внимание, что вся земля до горизонта... Утыканы коконами вторжения. С них тоже слезло черное стелс-покрытие, и капсулы зияли искусственными мышцами наружу. Ткани вывалились из капсул. Казалось, что отдельные волокна трепещут на ветру, точно заросли багровых водорослей. «Мама, у тебя кожи нет», — заметил я, и мать пожала плечами. «Сожгло ядерным взрывом». «Ты же в Вашингтоне умерла, я тебя сам убил». «Нет, убила машина, врачи закончили дело». А ты, сын мой, не убивал. Погоди, но ведь ты бы до сих пор могла жить, если бы аппарат не отключили. Можно ли такое состояние назвать жизнью? Завязывай с такими шутками. Но сердце же билось. Я чуть не расплакался. Сколько угодно называй меня старомодным, но, мама, я считаю, что человек жив, пока бьется сердце и функционируют органы. Да, ты у меня тот еще ретроград. Застрял где-то в прошлом веке. Грустно улыбнулась мама. «Мне с удивительной ясностью открылось, какие мышцы задействованы в действии, которое мы называем улыбкой. Но, думаю, на самом деле ты переживаешь вовсе не о том, где проходит граница между жизнью и смертью». Я покачал головой. «Хочу понять, убил ли я тебя. Умерла ли ты, когда я верифицировал личность и сказал «да». Скажи». «А, так мы говорим о степени вины», — понимающий кивнула мама. «Ты молодец». Принял ради меня такое тяжелое решение. Не каждый решится отключить родную мать от аппарата жизнеобеспечения и отзовет наномашины, машины которые поддерживают в ней жизнь. Уложит в гроб. Это ужасно сложно, но ты так меня любил, что все вынес. Мама, правда? Нет, холодно отозвалась она. Это то, что ты хочешь услышать. А как оно по правде, не знает никто. Та я, которая знала ответ, уже умерла. Мне стало страшно. «Что за внезапная жестокость?» «Я знаю, во что ты веришь. Что многих убил по приказу. Тебе сказали, что это необходимо, чтобы остановить геноцид. И ты лишь оружие, лишь инструмент в руках правосудия, а сам ничего не решаешь. Так ты бежишь от груза ответственности». «Мама, не надо больше!» Со слезами попросил я. А вот когда убивал мать, то сам и только сам принимал решение. Убедил себя, что матери больно, матери плохо от такого существования». Но я просто лежала в койке и никак не отвечала на твои вопросы. Ты лишь представил, каково мне. Поэтому, когда врачи тебе подсказали, что пора бы и отключить аппарат, пришлось взять на себя всю тяжесть деяния. Это убийство не спишешь ни на Пентагон, ни на командование специальных операций». Каждое слово било меня все больнее. Я попытался заткнуть уши, но не спрятался от потока жестоких слов. Только, сын мой, все это не только меня касается. Все эти генералы, полковники, самопровозглашенные президенты. Каждое решение ты принимал лично и убивал их собственными руками. Ты просто об этом не думаешь. Кажется, даже ни разу всерьез не задумывался, зачем тебе все это. «Прости, прости!» – закричал я и бросился обратно в безлюдную Прагу. «Если ты убил меня сам, то и остальных людей тоже сам. Разницы нет». Но ты терзаешь себя только моей смертью, чтобы оправдаться за убийство остальных. Куда бы я ни бежал, мамин голос все равно беспощадно меня настигал. Точно ведьма. Сжимая виски в ладонях, я пытался оградиться от мира. Держаться за голову не поможет, раздалось горьким эхом у меня в ушах. Я поднял голову и увидел задорно улыбающегося Алекса. Тот постучал пальцем по виску. Потому что ад у нас вот тут. Прекрати! Человек — это клетки мозга, вода и углеводородные соединения. чудовищные нагромождение крошечных молекул ДНК. Человек, даже когда жив, — это просто материя. Ничем не лучше искусственных мышц. Может, нам очень хочется помимо материального иметь духовный компонент. Но очень странно полагать, будто из мяса родится мораль и благородство. Только грех и ад. Мостовая разверзлась. Из исторических слоев Праги, точно растения, пробивались багровые искусственные мышцы. Они взвились к небу и укутали город. Вместе с их приливной волной взмыл и я. Вверх, вверх, туда, где нет ни греха, ни ада. Ты в порядке? Так метался во сне. Пытался успокоить меня Уильямс. Протянул холодное полотенце. Я сильно вспотел. Я коснулся щеки. Убедился, что плакал. Опять страна мертвых? Спросил товарищ. Какое-то время я колебался, но затем резко кивнул. С тех пор, как Алекс покончил с собой, стал чаще видеть. У меня то же самое. Уильямс очень удивил меня своим ответом. Я эту штуку не называю страной мертвых. Просто сны. Алекс мне снится. Не помню, что именно, но как проснусь сразу, тоже такое паршивое настроение. Кошмары, короче, мучают. К психологу, что ли, походить, вздохнул я. Как накануне миссии с детьми. По-моему, Алекс по таким вопросам к святому отцу обращался. Но я же атеист. Я как-то раз записывался, сообщил мне Уильямс, а сам сходил принес холодной воды. Кризис брака был. Или как это там называется? Застой. Дочку сдавали няньки, а с женой катались к семейному психологу. И как? Помогло. С женой разобрались. Но что-то сильно сомневаюсь, что этот тюфяк найдет, что сказать по поводу Алекса. Мне кажется... «У меня не только Алекс». «А чего еще?» Я замялся, подыскивая слова, но так и не придумал, как толком объяснить. Уильямс, изучающий, глядел в мое растерянное лицо, понял, что ответа не дождется и махнул рукой. Но тогда, тем более, оно само не рассосется. Надо как-то разбираться. Ты же неверующий, значит, не получится упиваться мыслями о карме, прощении и прочей пелиберде. «Я это и сам понимал, понял давным-давно». И все же невыносимо слушать, как я говорю себе то же самое устами матери и Алекса. Раз уж я проснулся, можем поменяться. Все равно, наверное, не усну. Я уступил постель Уильямсу. Тот пробурчал, что не шибко-то охота валяться на простынях, пропитанных моим потом. Но я прекрасно понимал, что он просто пытается меня отвлечь. Станцию окружало сразу три кладбища. Альшанское, Жидовское и Винограды. «Кавку похоронили на жидовском, и вход нашелся почти сразу, как мы вышли из метро. На входе мне выдали шапочку. Все надписи на иврите, чей алфавит я не знал. Странные все-таки у этого языка буквы. Как будто символы, порожденные инопланетянским компьютером. Какие-то искусственные. А шапочка крошечная, голову она совсем не закрывала». «На кладбище их носить обязательно», — объяснила Люция. «Оно еврейское». Меня совершенно не прельщала перспектива после визита к преподавательнице снова поймать хвост, закладывать крюк по пути домой и грубой силой отваживать соглядатаев. Вот Уильямс и предложил наоборот куда-нибудь позвать Люцию. Если за ней тоже увяжется какая-нибудь незваная компания, то мы выясним, что интерес проявляют не только ко мне, но и к ней. Быстро выясним, как обстоит дело. Охотятся ли только за мной, за нами обоими, или даже Люция, одна из наблюдателей. Поэтому я сказал, что хотел бы посетить могилу Кавки и попросил выступить мои проводницы по Праге. В мире победивших подсказок из дополненной реальности такой предлог работал с натяжкой. Люция согласилась не сразу, но в конце концов кивнула. Мы сели в метро и отправились на новое еврейское кладбище. Балдахином из ветвей раскинулись пышные заросли, и бледный свет из-за желтых облаков почти не пробивался до земли. Помимо нас бродило тут еще несколько туристов, бросали на могилу кавки камешки. На иудейских кладбищах они вместо цветов. «А это сестры?» — спросил я, указывая на плиту с золотыми буквами у подножия надгробного камня. Там значилось три имени, которые я бы определил как женские. «Да, все почти в одно и то же время. 1942 43 А, ну да, Аушвиц», — подтвердила догадку люци Все три жертвы Холокоста. Даже Отла, младшая, которая вышла замуж за немца, развелась и по собственной воле отправилась в гетто. Муж был против. Как жена Арица, она не подпадала под те же санкции, что остальные евреи. Но все равно пошла, оставив мужа и дочь. Я не знал. Да? Довольно известная история. Говорят, Кавка больше всех любил самую младшую сестру, Отлу. Ты много о нем знаешь. «Не столько о Кавке, сколько о Холокосте. Джон много рассказывал». «Джон? А, ваш бывший!» Я притворился, что не помню его. Люция кивнула. «Джон часто говорил о Холокосте. Видимо, как-то связано с темой исследования. Вроде сам он никакого отношения к евреям не имеет». «Неужели Гарант Управления Перспективных Исследовательских Проектов пошел на изучение истории?» «Непонятно. Сама толком не знаю. Твое внимание привлекают странные вещи». «Разве?» – удивился я. «Просто удивительно, почему военные изучают Холокост. Я бы скорее подумал про каких-нибудь роботов, искусственный интеллект, ну, или инновационные материалы». «И правда», – задумчиво согласилась Люция, – «но мне кажется, там не об одном Холокосте шла речь. Он и про Сталина говорил, про Камбоджу, Судан, Руанду. По-моему, Джон интересовался всеми случаями геноцида. И среди прочего Холокостом, мне так кажется». Мы с Люцией возложили на могилу кавки по камешку Франц и три его сестры. В отличие от брата, точный день их смерти никто не знал, как и многих других евреев того времени, разделивших такую же судьбу. Теперь их гибель лишь часть огромного слова Холокост, а детали упокоились во тьме истории. Известно, когда они туда попали, остались записи тихо добавила Люция. Когда мы куда-то направляемся, обязательно проходим проверку личности в метро. При оплате покупок, проезде на трамвае, куда ни шагни, остается след. Ну да, чтобы в город не проникли террористы, как в Нью-Йорк или Сараево. Или, если уж случится непоправимое, оставалась возможность проследить их маршрут, чтобы каждый знал, что не уйдет от ответственности. Это здорово отрезвляет. Можешь не объяснять, я и так знаю. Я не жалуюсь, будто мы все очутились в мире Оруэлла и за нами следит большой брат улыбнулась Люция. Просто ведь есть и исторические факты. Раньше государство не так много знало о гражданах. И еще 10 лет назад они черпали сведения из переписи населения. Эффективно отследить, кто из жителей еврей, записать, проанализировать, классифицировать и собрать воедино данные стало возможно только с введением перфокарт. Когда евреев собирали в концлагеря, это был первый в истории человечества пример столь массового насильственного перемещения людей. И нацистам для решения задачи потребовалось ввести в оборот новые способы учета и записи через вычислительные машины – через IBM. В 1930-40-х годах американская компания IBM через свои немецкие филиалы продавала властям Германии работающие на перфокартах вычислительные машины, которые затем применялись в различных видах логистики, учета и статистики, в том числе и при геноциде евреев. Компьютеров тогда еще не изобрели, но большие вычислительные машины уже входили в обиход. То есть без IBM не случилось бы и массового перемещения евреев, уточнил я. Говорят еще, что компьютеры родились для дешифрования и выросли на расчете баллистических траекторий. Похоже, от сам строения не убежать от тени войны. Джон показывал мне расчеты IBM касательно евреев. Тему исследований не раскрывал, потому что тайна, но таблицы лежат в открытом доступе. Какой странной парой вы были разглядывать вместе записи о Холокосте. Что есть, то есть. Мои слова явно насмешили Люцию. Он часто повторял, что у геноцида особый запах. Запах? У Холокоста, Катыни, Красных Кмеров. Там, где происходят геноциды, другие массовые убийства всегда один и тот же душок. Запах геноцида. Изучая геноциды прошлого, Джон Пол обнаружил их общие черты. Речь, полагаю, не о трупном запахе? Нет, думаю, он это в поэтическом смысле. Вполне в его стиле. Думаю, он не мог говорить со мной о засекреченном исследовании открыто, поэтому подбирал метафоры. То есть ты так и не узнала, чем занимался твой Джон? Да. Наверное, он никому не говорил. Кажется, в проекте участвовало всего несколько человек. И то у меня ощущение, что большую часть работы он проделал сам. Я думаю, он даже с супругой не делился. С супругой? «Получается, ты...» Я показательно удивился. «Как же все-таки сложно притворяться, что ты чего-то не знаешь». «Да, я знала, что у них даже дочка есть. Такая вот падшая женщина». Вздохнула Люция и зашагала к станции. Я бросился за ней. «Прости, лишнее спросил». «Ничего, я сама проговорилась», — ответила Люция, но в ее глазах сквозила страшная тоска. «Не хотела расстроить, прошу прощения». «Что ты?» «Это ты, прости, нельзя так в лоб расспрашивать», — извинялся я, мысленно смеясь над собой, до чего же низко я пал. «Ах, мисс Люция Шкроуп, я ведь и так прекрасно знал, что вы встречались с женатым мужчиной. Знаю, в каких кафе вы ели, какие покупали журналы, в каких Старбаксах попивали кофеек и сколько презервативов покупал Джон Пол. Все знаю, и после каждого вопроса притворяюсь воплощенной невинностью, лишь бы мне безоговорочно поверили». «Ну, раз тебе так стыдно, составишь компанию еще кое-куда?» – спросила Люция. В ее улыбке опять сквозила грусть. Прямо глядя в ее грустные глаза, я живо почувствовал, насколько же у меня нет совести.